Глава четырнадцатая. Экспресс-курс классического танца и маленький экскурс в прошлое. «Лусия! Общая разминка! Начали!» Далее вызвала одну из девушек, и группа начала занятия. Сама она тем временем доставала из той самой сумки, которую пару часов назад паковала дома, те самые пуанты и туфли. Она достала коробку с каким-то порошком и стала натирать им носки и подошвы палетных туфель. Затем она стала ломать их, сильно сгибая. Занимаясь всем этим, она продолжала следить за танцевальной разминкой. «Мелагрос, руки плавнее выше! Кармелита, лопатки и подбородок! Диана, не отставай!» Том и Эрни сидели в середине зала по центру. «А чем мы будем помогать?» Тихонько спросил Эрни. По дороге Том рассказал, что далее готовится к фестивалю танца со старшей группой своей школы, и что если она не возьмет приз, на который нацелена, всем придется несладко Эрни искренне верил Тому, но пока не понимал, в чем состоит их помощь. «Люсия, достаточно! Мария, вперед! Все основные элементы фламенко! Две минуты на переобувание и поехали! Я засекла время! Мелагрос, давай!» «Диана, скорее!» «Как в армии!» Шепотом пошутил Эрни. «Ну что ты, армия отдыхает, спецназ!» Так же тихо ответил Том. «Ты мне давно обещаешь рассказать историю вашего знакомства, а так до сих пор и не рассказал». «Университет!» ответил Том и замолчал. Эрни было подумал, что на этом рассказ и окончен, но Том, немного помолчав, продолжил. «Помнишь университет на площади в центре, котором я учился? Я показывал тебе его однажды». «Угу». «Целый квартал, там еще общежитие», припомнил Эрни. «Я помню двух негров, игравших в баскетбол в одних шортах на площадке рядом. Ясно, это был корпус для иностранцев». Том кивнул, продолжая наблюдать за движениями девушек. «Что побудило ее поехать учиться в другую страну? У нее кто-то был в этом городе?» Эрни продолжил допрос. «Абсолютно никого. Она считала, что Испания помешана исключительно на фламенко и шумных вечеринках. А ей хотелось большего. Она видит в танце науку и искусство одновременно. Она мечтала создавать шедевры. В ней живут новатор, лидер и творец. Она безумно амбициозна». «Так она закончила ваш университет?» «Увы, нет. Она закончила только колледж. Уже здесь, когда переехала к тете и кузине. Она мне этого всего по-настоящему так и не простила. Тогда все случилось быстро, и у нас родилась Дана. Точнее, это я боялся потерять ее, поэтому и спешил. Но все-таки потерял тогда». «Прости, что напоминаю об этом». Ты не должен извиняться. Если бы не ты, мне вообще не выпал бы второй шанс, и все было бы так же жутко, как и раньше. Если бы не ты и твой опыт, я бы тоже все потерял давно. Честно признался Эрни Тому, и они легко стукнули друг друга кулаками в знак крепкого мужского братства. Клаудия! Констаньеты! Далее и девушки тем временем продолжали. Достаточно! «Первый танец, полный прогон, без музыки!» Девушки исчезли в кулисах. Далее, как дирижер, стоя у края сцены, скомандовала «Поехали!» И первая из девушек под звуки хлопков, кастаньет и ритмичных ударов каблуками, как гибкая лебедь, выплыла на сцену. Том внимательно наблюдал за девушками. «Далее всегда просит меня оценить общую композицию танца», Говорит, у меня это хорошо получается. С этим танцем, кажется, все в порядке, хотя я, конечно, не специалист. Эрни казалось, что все идеально. Не совсем. Рисунок недоработан. Две девушки сзади, те, что высокие, но не слишком поворотливые, пока что выбиваются из общей сетки и сбивают темп. Вот это глаза у тебя! «Я бы ни за что этого не заметил», – признался Эрни. Когда девушки закончили прогон танца, Том подошел к Далии и объяснил ей то, что только что объяснял Эрни. Затем он подошел к одной из задних девушек и повторил ее движение, объясняя, что она делает не так. Далее тем временем напряженно размышляла, водя пальцами по воздуху. Пока Далия и девушки с галерки разучивали новую версию танца, Том прошелся по остальным, поддерживая руки, поворачивая подбородки, прогибая поясницы. После второго и третьего прогона танец действительно стал выглядеть более совершенным. Эрни казалось, что все идеально, а Том по-прежнему находил и поправлял огрехи. После четвертого прогона Том сделал знак «Удаляюсь» и, присев рядом с Эрни, напряженно посмотрел на часы, как будто ожидая чего-то. Я уже устал. Каково же девушкам? Со стороны танец выглядит легким и красивым, а столько труда не вкладывают. Эрни сунул руку в карман джинсов, на ощупь пересчитывая мелочь и банкноты. Он собирался спуститься в фойе за пирожками и кофе. — Это только первый танец. Второй еще совсем сырой, а на него все ставки, — объяснил Том. «Девчонки, наверное, полжизни занимаются», — предположил Эрни. «С трехлетнего возраста каждая. Далее их всех в буквальном смысле вырастила». «Ничего себе!» — изумился Эрни. Далее была его близким человеком, а он вдруг осознал, как на самом деле мало знает о ней. Она пекла восхитительные фруктовые торты, украшала цветами двор, ее старенький домик был самым уютным на свете местом для него нины и маленькой аниты ее платья шарфы и духи шептали мир держится на этой незыблемой женственности все в порядке будь спокоен но эрни никогда не осознавал как много она вкладывает в собственную карьеру и как мало получает от внешнего мира взамен он воспринимал ее как семью и недооценивал как личность. Бедный Том, наверное, чувствует себя гораздо хуже. «Взять тебе пирожок!» Эрни легко тронул Тома за плечо. Том полез в карман и сунул Эрни две бумажные банкноты покрупнее. «Возьми на всех и шоколадных батончиков и три больших лимонада. Мне кофе, просто черный». Когда Эрни поднимался по лестнице вверх, Таща два больших пакета с провизией, мимо него пропорхала звонкая, надушенная женщина с волосами пепельного оттенка под пучком. От нее пахло пудрой, тальком и розами. Ее шаги походили на прыжки, ее руки были плавными и тонкими. Повернувшись к Эрне, она лучезарно бросила «Бонжоу!», будто они были давно знакомы и частенько болтали друг с другом по-французски, и легко позвенела вверх по лестнице дальше. Поставив пакеты на соседние пустые кресла, Эрни присел и протянул Тому его кофе. «Бонжур!» Послышался уже знакомый голос, но теперь со стороны сцены. Встреченная на лестнице звонкой дамы теперь выплыла из-за кулис. «Экспресс-курс классического танца!» Радостно сообщила она, легко хлопнув ладоши. Том, развалившись в кресле и вытянув длинные ноги, Далеко вперёд громко отхлебнул кофе, выпив сразу полстакана, как будто это был не горький кипяток, а холодный подслащённый лимонад. «Вы что-то путаете. Я забронировала сцену на это время месяц назад. Сейчас здесь репетируем мы. Ещё полтора часа, простите». Не поняла её далее. «Вы быть, заказывать экспресс курс классического танца». На ломаном испанском с французским акцентом настаивала звонкая, неунывающая дама с гибкими руками. — Ох, нет, я интересовалась, но ваше финансовое положение... — Но как вы... Далее все еще ничего не понимала, а дама полезла в сумочку и извлекла из нее какую-то бумажку. — Оплачено! У вас оплачено! — разъяснила дама, протягивая далее чек. «Ах, вот оно!» Даля повернулась и посмотрела на Тома. Том смотрел куда-то в потолок, делая лицо кирпичом. «Я могу быть... бгиступать?» Звонко и с воодушевлением вопросила дама. «Конечно, пожалуйста!» далее уступила даме место дирижера. «Ты оплатил услуги хореографа и не сказал далее?» С улыбкой тихо спросил Эрни недовольного Тома, приободрённого горячим кофе. хотел сделать шупыш?» Том отхватил зубами полпирожка. И «Это получилось. А что это вообще за дама?» «Француженка. сознанием испанского. Пришлось оплачивать ещё и перелёт, и проживание в гостинице». «Когда ты успел продать золото?» «Так. Нашел одно местечко в городе, пока ездил по магазинам. Том закинул за голову руки, сцепленные в замок. Он походил на довольного кота, заморившего червячка в предвкушении плотного ужина. Плие, пике, батман, гран-плие, шаман гран батман Экспресс-курс шел полным ходом. Разогревшись, девушки надевали пуанты. Через 10 минут под руководством иностранной гости они уже освоили пируэты и перешли к более сложным элементам. «Ничего себе!» – изумился Эрни. «Я думал, этому учатся годами. Ты, случайно, не применял магию?» «Далее за такие проделки из меня самого балерину сделает. Пойдем-ка лучше угостим всех пирожками, пока здесь не случилось лебединое озеро». «Пойдем попробуем».